Глава 50. Подбор спутника жизни. Отношения между мужчиной и женщиной значительно улучшаются, когда оба партнёра способны сбалансированно пользоваться обоими полушариями. 2. Центрированных колеса катятся гораздо более гладко. чем два эксцентрических колеса. Людям следует приобретать эту центрированность прежде, чем выбирать себе партнёра. Говорят, что в целом люди лишь на 20% точны в выборе партнёра. Вот почему происходит так много разводов. Ясновидящие с другой стороны достигают в среднем 80% точности. Совместная жизнь не ответ. Решение жить вместе обычно принимается телом, не мозгом. Некоторые люди постоянно меняют партнёров до тех пор, пока не найдут нужного, если повезёт. У большинства животных налажена гораздо лучшая система. Если хотя бы один человек Из потенциальной пары изучил метод Сильва, шансы на точный выбор партнёра повышаются. Поскольку этот человек способен использовать альфа-уровень для оценки выбора, вот шаги. Первое. Войдите в альфа-уровень и углубите его. Второе. Сложите вместе большой, указательный и средний пальцы. любой руки. Третье. Мысленно вообразите себя рядом с предполагаемым партнёром и с календарём на текущий год. Вообразите подготовку к свадьбе. Четвёртое. Передвиньте ментальный образ чуть левее. Измените календарь на 3 года в будущее. Понаблюдайте, как вы Относитесь друг к другу. Пятое. Передвиньте картинку еще левее. Передвиньте календарь на 10 лет в будущее и снова наблюдайте за вашими взаимоотношениями. Теперь у вас есть свидетельство, необходимое вам для принятия решения в пользу или против брака. Если же... Вы всё-таки вступаете в брак. Использование альфа-уровня на этом лишь только начинается.